Глава 23. Старый Тойн шумно выдохнул. Устал я. Голос его был уставшим. Но зачем ты искал меня? Не тебя, Чайтон подошел ко мне. Найлу, мой сокол не давал мне покоя, пока я не отправился в путь. Ни спать, ни есть не мог. Меня? И я выбралась из нашего укрытия. Эллен принялся снова разводить костер, достал остатки давно остывшего ужина, а мы присели возле огня. Чайтан выглядел измотанным. «Почему вы искали меня?» Протянула старику кружку чая. «И сам не знаю. Только сокол не умолкал ни на секунду, пока не отправился к вам. Мой мудрый спутник лучше знает, что нужно Тойенам, даже если я поначалу не могу понять его. Мы сами собирались идти к вам. Я уложила куски подогретого мяса в миску и подала Чайтану». «Вот как? И почему?» оживился старик. Пришлось пересказать ему историю о посещении пещеры древних. Когда я закончила повествование о нашем приключении, Чайтан завершил трапезу. Теперь понятно, почему мой сокол не давал покоя, вздохнул Анядя. Нам предстоит большая работа. Рай не дал хоть намек, как переселить зверей. Нет, пожала я плечами. Он махнул рукой, и мой медведь сам ушел в амулет. Надо звать духов, вздохнул Чайтан. Это трудно? Нет, как-то безрадостно ответил старик, но отнимает много сил. Чайтон поднялся, подошел к костру. Эллен, тебе надо уйти, мы останемся с Найлой. Тоин молча ушел к нашему ложу, а Чайтон подкинул веток в костер, дождался, пока они занялись, достал из мешочка на поясе какие-то травы и стал сыпать их в костер. По поляне разнесся непонятный аромат. Клубы дыма стелились по земле, вопреки всем законам, отказываясь подниматься вверх. Ветра не было. Поляну точно окутал туман. «Садись рядом», — велел мне старик. «Закрой глаза и слушай». Я выбрала местечко поудобнее, облокотившись на небольшой пенек, и, расслабившись, прикрыла веки. Дым от курившейся смеси щекотал ноздри, немного затуманивая сознание. Все звуки исчезли. Чувство осязания будто отключилось. Казалось, я повисла в какой-то пустоте. Ко мне прислонился медведь, его шерсть щекотала плечо. Вокруг слышался неясный шум, словно множество людей разговаривали шепотом. Только слов не удавалось разобрать. Наэла раздался голос Чайтана. «Можешь открыть глаза!» Подняла веки и чуть не сбежала с поляны. Вокруг нас стояли призраки индейцев. Они говорили со стариком, а тот внимательно слушал. «Это наши предки?» «Да, и они считают, ты знаешь секрет». «Ох, я вспомнила!» Древние сказали, что со зверем можно поговорить. «Как же это вылетело из головы?» «Теперь понятно!» Важно кивнул Чайтан. Старик зашептал что-то, и привидения растворились в воздухе, оказавшись просто клубами дыма. Или мне так привиделось!» «Нам с тобой придется нелегко, Найла!» Тоин сидел на земле, уперев руки в колени. «Аньяди не помогут нам. Побоятся, что мы заберем их зверей. Тем более после того, как Гисати передал своего медведя тебе. Я знаю, как быть!» Чайтом заинтересованно повернулся. Райни сказал, что мы можем призвать зверей к другим Тойнам, к тем, кто этого заслуживает. Он говорил, мне надо выбрать их самой. «Вот о чем толковали мне духи!» Старик оживился. «Они сказали, ты должна позвать зверей. Но я подумала о тех, которые у нас остались. Найла, ты вдохнешь жизнь в наше племя!» Глаза Чайтана лихорадочно заблестели. «Завтра же отправимся поселением. Выбери достойных!» «Я ведь совсем никого не знаю!» Покачала головой. «Это было бы ошибкой!» «У тебя есть тот, кто лучше нас обоих знает племя!» Старик указал на место нашей лежанки. «Эллон?» «Да!» «Его не хотели принимать в племя!» «Из-за того, что он нечистокровный индеец!» Кивнула я. «Только Эллон более других был достоин этого!» «С детства он помогал юной маньяде, что жили в Досане, совладать со своими зверями!» А потом, когда подрос, много времени проводил то в одном, то в другом селении. Его звали, когда очередной юноша Аньяди не умел справиться со своей второй ипостасью. Хоть сам он зверем не владеет, но тонко чувствует и понимает, как примириться со своим тотемом, как научиться жить в одном теле с хищником или мудрой птицей. Эллан знает Тоинов. Доверь выбор ему. «Так и поступим», — согласилась я. «Это будет правильно». «Но ехать поселением еще рано. Нам нужны кулоны, куда можно поместить животных». Чайтан молча кивнул. «Я поеду с вами, Найла. Поговорю с мастерами, кто работает с камнями. Выберем нужные и вернемся к племени. Тогда нам лучше лечь спать». После окуривания шаманскими травами усталость давила на плечи, как огромный камень. Старик, понимающий, улыбнулся и улегся прямо на земле. «Чайтан, идемте к Эллану, мы наломаем еще ветвей, постелим вам». «Не беспокойся», — зевнул старик, прикрыв глаза. «Мне удобно здесь, и я хочу побыть один». «Воля ваша!» — не стало спорить с ним. Отправиться сразу в Дасан не удалось. Нам пришлось завернуть к ближайшей деревне индейцев, чтобы раздобыть скокунов и запастись провизией. Мы переночевали в селении и с утра пустились в путь. Лошади быстро трусили по чещебе, как по проспекту. Им не мешали ветви деревьев и густой кустарник. Привыкшие к узким лесным тропам, они сами выбирали, как удобнее пройти. Индейцы опустили поводья, доверившись умным животным. К обеду конь, на котором ехал Чайтан, начал волноваться и прядать ушами. Индейцы переглянулись и чуть придержали поводья. Скоро и наш скакун начал нервничать. «Остановимся. Пройдем немного пешком». Лошади что-то учуяли. Старик спрыгнул со своего коня. «А не учуяли зверя?» Спросила я Эллона. «Нет. С нами кони не боятся хищников. Знают, что человек защитит. Лошади чувствуют смерть». Я запнулась на этих словах. «Кого-то убили?» «Возможно». Волки где-то бросили останки животного после ночной охоты. Чайтан прикрыл веки, замерев на месте. Эллон придержал меня. «Он смотрит взором своего сокола», — кивнул в сторону Аньяди. «Мы стояли, удерживая волнующихся лошадей, не мешая старику общаться со своим тотемом». Чайтан распахнул глаза и пошел в самую чащу. Эллен привязал скакунов, и мы поспешили за стариком. Тот шел уверенно, точно зная, куда направляться. Через пару минут Чайтан подошел к густым кустам и, раздвинув их, нахмурился. Я заглянула через плечо старика, и увидела тушу медведя, у которого были отрублены передние лапы. Эллан коротко, но емко выругался. В голове вдруг зазвенело от ярости моего зверя. Медведь рвался наружу. Виски пронзила болью так, что я невольно вскрикнула. Чайтан подошел ко мне, схватив за плечи. «Твой зверь что-то чует!» Старик не спрашивал, утверждал. «Он рвется наружу!» Сжав голову руками, ответила ему «Отпусти его, медведь приведет нас к убийцам». «Но ведь вы тоже охотитесь на зверей. Может, это кто-то из тоинов?» Чайтан покачал головой. «Найла, мы убиваем ради пропитания, отпуская дух зверя для перерождения. Таков наш обычай. Тоины не бросают тушу. Мы используем все, что может дать зверь. Мясо, шкуру, даже кости». А здесь просто кто-то забавлялся охотой. Смотри сама, все оставили. А лапы им зачем? Не понимала я странного выбора охотников. У некоторых они считаются деликатесом, ответил Эллан. Найла, отпусти зверя. Эти люди продолжат убивать ради развлечения. Мы должны остановить их. Лиса под нашей защитой. «Хорошо». Я отошла за дерево, поспешно стянув одежду. Медведь только ждал разрешения, вмиг нырнув в мое тело. Теперь мы были едины. Втянула носом воздух, пахло кровью, остро. Настолько, что казалось, ноздрей касается лезвия бритвы. А еще железом и порохом, выделенной кожей и конским потом. Я подошла ближе к туше и заметила слабую тень. «Силуэт медведя». Дух зверя, едва различимой дымкой, висел над останками. Он будто учуял нас, заворочился и полетел вперед. Ломая кустарник, я протискивалась следом за духом. Индейцы бесшумно скользили рядом, как два привидения. Меня всегда поражала их способность незаметно передвигаться в любой местности, будь то чещеба или открытое поле. Ты не увидишь индейца, пока он сам того не захочет. Дух убитого животного замедлился, и мой слух различил человеческую речь. Я остановилась, прислушиваясь и втягивая ноздрями воздух, запах костра, людей, лошадей и жареного мяса. Тоины замерли рядом со мной, совершенно без опаски. И я пошла назад. Место запомнило, а медведя там больше делать нечего. Мы вернулись к лошадям. Я различила голоса троих мужчин, говорила из-за дерева, одеваясь. «Вы хотите их убить?» «Нет», — зловеще улыбнулся Элан. «Мы отвадим их от наших лесов навсегда». «И как же?» «С помощью твоего зверя».